Глава шестая Над головой просвистел снаряд, и в ту же секунду нечто врезалось в стену, оставив после себя огромный след «Фух», — выдохнул я, понимая, что еле успел уклониться Поворачиваюсь и вижу в центре зала чудище, внешне напоминающее исчадие тьмы, но при этом куда большего размера «Что она творит?» Недоуменно смотрю на то, как темная дымка, ранее исходившая от ушек мертвых исчадий, ныне активно поглощается существом. Тело врага медленно изменялось, и из спины выросла еще одна пара щупалец с закрученными шипами на концах, морда вытянулась, а шерсть, если так можно назвать слизистую субстанцию, покрывающую туловище монстра, взъерошилась. И пока тварь была занята делом, я мельком взглянул на карту. «И в самом деле, босс...» Закончив трансформацию, существо обратило все внимание на меня и стало дико вопить, будто пыталось напугать. Все четыре пары щупались, поднялись в воздух. «Умбра, можешь создать вихри!» Повесив мордочку, ящерка огорячёно пищит. Я понимаю, что придётся справляться самому. Хорошо, что уровень недавно повысился, а то зелеманы уже кончились. «Удар! Второй! Третий!» «Монстр явно не собирался давать мне передышку!» «Гадство!» В районе шеи почувствовал боль. Острые щупальца пробили мою чешую и оставили порез. «Медлить нельзя!» Осознавая, что одними уклонениями тут не справиться, я приготовился перейти в нападение. На дальней дистанции у босса было слишком огромное преимущество, потому первым делом мне следовало подобраться поближе. Едва сделал пару шагов, как одна щупальца пронзила пол в нескольких сантиметрах от меня. Вывод напросился сам собой. «Лучше передвигаться зигзагами, чем по прямой». Под спринтом, виляя из стороны в сторону и уклоняясь от участившихся атак, подбираясь на достаточное расстояние, с которым можно будет совершить выпад. Один скачок, и я уже рядом с монстром. Поднимаю голову и уже могу рассмотреть имя противника. Великое исчадие тьмы. Демон. 68-й уровень. Как и думал, это просто исчадие тьмы, только чутка побольше поглотившее теневых пантер. Парад уросков летит мне в грудь, но при помощи стремительного росчерка оба отсекаются. Я с удивлением наблюдаю за регенерацией чудища. «Уже восстановилось? Как быстро!» Мне хотелось как и можно скорее использовать сильнейший удар, но чудище не позволяло приблизиться. Вместо этого я был вынужден раз за разом использовать розчерк, чтобы защититься. И в этом вся сложность. Пока разбирался с одной парой щупалец, восстанавливались другие. У меня банально не было шанса на контратаку. «Эй, пантера!» «Ты там до весны собираешься отсыпаться Через связь пытаюсь достучаться до второго питомца. Но результат нулевой. Ни ответа, ни привета. «Умбра, ты-то хоть можешь подсобить?» «Пи!» — отвечается Саламандра и сразу кидает на врага вспламенение. Монстр, видимо, зазевался, а потому проворонил атаку. Он завопил от боли, но даже не предполагал, что это было лишь началом. «Скоростным выпадом я бью босса в бочину и без промедления использую сильнейшее умение». Возникает крохотная сфера пустоты, которая за доли секунды разрастается до внушительных размеров, поглощая при этом плоть монстра. "Ну как, понравилось?" у противника, наблюдая за тем, как тот пошаталось пятятся. "Не-не-не, никуда я тебя не пущу." Делаю пару шагов к цели и применяю второй удар пустоты. На этот раз удар пришёлся в область шеи. Стоит появиться в сфере и уведомления об убийстве босса, не заставит тебя долго ждать. Мне казалось, что победа уже у меня в кармане, но С оглушающим выкриком существо успевает прикрыться двумя парами щупалец, а остальными отталкивается и уходит в сторону. В сфере пустоты удалось поглотить лишь отростки, которые спустя несколько секунд восстановились. Всё выглядело так, будто этих дополнительных рук была своей воля. Я осмотрел противника. Оказалось, что его тело уже целиком отрегенерировалось. Не было ни следа от первой атаки. Мост, разлобленный моей недавней выходкой, тут же атаковал всеми щупальцами. Мне только и оставалось, что прыгать из стороны в сторону, изредка отрезая извивающиеся отростки. Как только представился удачный момент, вновь сближаюсь с противником и поочередно использую весь арсенал. Мне повезло, что во время одного из ударов сработал эффект громовержца, и босс на пару секунд перестал двигаться. Это позволило тут же проткнуть череп существа и призвать сферу. Параллельно с этим прошу Умбру использовать весь запас маны на то, чтобы не дать противнику сбежать. Мало ли какие трюки еще есть у него в запасе. Чудище напоследок хрипло взвыло и грохнулось бок «Вы одержали победу над боссом подземелья. В связи с устранением превосходящего по силе врага, множитель опыта временно разблокирован. Вы одолели великое исчезие тьмы. Получено 15 093 очка опыта. Получено 5 047 золотых, 58 серебряных и 25 медных монет. Ну, наконец-то!» Я тяжело выдохнул, радуясь исходу, но вскоре понял, что здесь что-то нечисто. Никакого прохода на следующий этаж не возникло, а путь обратно был по-прежнему перекрыт густой тьмой. Будто бы и не убивал никого, ещё и предметы не выпали. Чувство опасности внезапно дало о себе знать, я тут же защитился росчерком оборачиваясь и вижу непонятную форму жизни, не успеваю даже прочесть надписи над её головой, как в меня прилетает очередной снаряд, но уже сбоку. «Да сколько же вас тут?» Осмотревшись, смог насчитать восемь тварей, сверился с картой, столько же черепков. Все поголовно были боссами, у каждого вместо хвостов пощупальцу, которые ранее торчали спины великого исчадия. «Значит, перед смертью успела расплодиться». обдажив оружие, подлетаю к монстру, готов вот-вот рассечь недруга пополам, но не успеваю. А остальные кучи выстреливают шипами из хвостов. блюдки не дают сконцентрировать внимание на ком-то одном. Мне остаётся лишь защищаться. «Обра, давай вихрь!» «Пи!» С двух сторон начинает кружить огонь и тем самым закрывает меня от большинства существ. Они, как и ожидалось, прекращают стрелять, а я тем временем убиваю того, что перед глазами. Клинок вонзается в голову существа и в ту же секунду возникает сфера пустоты. Вы одержали победу над боссом подземелья. В связи с устранением превосходящего по силе врага, множитель опыта временно разблокирован. Вы одолели теневого шипохвоста. Получено 13 176 очков опыта. Получено 2901 золотая, 5 серебряных и 50 медных монет. Ого! За них даётся довольно много опыта. Немногие меньше, чем за прошлого босса. На пару секунд задержал взгляд на трубе врага и даже разок рубанул по щупальцу, чтобы предотвратить восстановление существа. Убедившись, что никаких сюрпризов не предвидится, направляясь к ближайшей группе хвостатых. А вот и я! Моментально врываясь в толпу и распять пять используя стремительный розчерк. Шипохвосты не были столь непрошибаемыми, как ища детьмы, а потому возни с ними было гораздо меньше. Как только убил всю троицу, сработал эффект смертельного танца. Ха, как вовремя! Огненные вихри как раз только утихли. В тот же миг обновляя спринт и сделав несколько шагов на встречу оставшейся кучки врагов, сокращая расстояние выпадом. «Вы одержали победу над боссом подземелья». В связи с устранением превосходящего по силе врага, множитель опыта временно разблокирован. Вы одолели теневого по хвоста. Получено 13 176 очков опыта. Получено 2921 золотая, 5 серебряных и 50 медных монет. Вы повысили уровень. Здоровье мана восстановлено. значение характеристик повышены. Получено одно дополнительное очко характеристик. Уровень навыка повышен. Способность выпад 9 уровень стала выпад 10 уровень. «Отлично!» — довольно выдал я, парируя на ходу росчерком град выстрелов. «Чего уставились? Вы Получайте!» Под эффектом восстановления не боюсь использовать свой единственный массовый навык несколько раз подряд. Благодаря чему в два счёта уничтожаю оставшихся особей, шипохвост один за другим грохается на землю, успевая лишь прошипеть напоследок. «А неплохо вышло. Побольше бы таких боссов. Глядишь, Мега возьму максимальный уровень, если его вообще возможно достичь. Не успел нарадоваться, как увидел, что в центре зала возникла тёмная воронка, своим видом сильно напоминающая портал. «Это ещё что за штука?» «Впервые такое вижу». Я подошёл поближе и стал рассматривать диковинное явление. Что-то раньше не слышал возникновения чего-то подобного внутри врат. Вместо того, чтобы опрометчу вступать внутрь, открываю карту. На ней появилась отметка. Всё указывало на то, что эта штука и есть проход дальше. Сообщения о закрытии врат не было. Значит, подземелье ещё активно. Размышляя вслух, я посмотрел в сторону прохода на прошлый ярус. А тьма никуда не рассеялась. Значит, выбора у меня нет. Либо прыгаю в этот непонятый портал, либо остаюсь куковать здесь. Можно сказать, что я уже всё решил, но перед тем, как действовать, всё равно должен был подготовиться» отремонтировал вещи, которые требовали ремонта, восстановил запас зелий и, видя, что на балансе более 30 тысяч золотом, раскошелился на средний эликсир опыта, который действовал дольше обычного и давал в два раза больше бонусного опыта. После всего этого мы с Умброй хорошенько перекусили. За время прохождения трёхэтажей подземелья силы истощились и голод дал о себе знать. Я попытался позвать к столу Пантеру, но та по-прежнему не отвечала. Молчит, да и фиг с ней. «Ну что, пошли дальше?» Спрашиваю напарника, находясь всего полуметре от портала. «Пи!» — соглашается ящерка. Я делаю пару шагов и проваливаюсь в пустоту, всего на миг оказываюсь под огромным давлением, которое возникает при переносе, но уже в следующую секунду в глаза ударяет яркий свет. «Что?» — кручу головой по сторонам и замечаю рядом заблокированные врата, присматриваюсь к окружению, понимая, что оказался в том же месте, где началась подземелье на обычном уровне сложности. Так вот она как устроена. Открывая карту, вижу, что лишь третий ярус отображена. Получается, сам этаж стал шире. Интересно. Не проходит и секунды, как замечаю группу врагов. Обычный монстр вперемешку с двумя золотыми. Истинный последователь праматери. Демон. 72 уровень. Судя по всему, главный босс всё та же гусеница. Это хорошо. Можно будет придумать, как нафармить опыта. «С другой стороны, то, что её последователи 70 с гаком уровня немного настораживает. Я же в два раза ниже их по уровню. Вдруг не справлюсь?» Помнится, на обычной сложности этих демонов были сотни ещё до встречи с боссом. Вместо того, чтобы устраивать нападение на первую попавшуюся группу, подумала, что для начала лучше исследовать территорию и оценить масштаб трагедии. Под ускорением разведка заняла не так много времени. Уже через десяток минут я примерно знал, где что находится. А ещё выяснил, что здесь есть чем поживиться». На этаже находилось неисчислимое количество демонов, каждый из которых был как минимум 68 -го. Исходя из моих наблюдений, такой разницы в уровнях было достаточно, чтобы опыт не урезался системой. «Самое главное — не брать на себя больше, чем смогу выдержать. На вид они довольно хлипкие. Если воспользуюсь своим основным преимуществом скоростью, то точно управлюсь». Перед тем, как наброситься на первую толпу демонов, проверил статус. Усиление прошлого эликсира опыта уже закончилось, потому я не стал тянуть кота за хвост. «Как раз прикупил эликсир помощнее, самое время его испробовать». Достаю из винентаря бутылку, откупориваю и глоток за глотком выпиваю. По телу пробегает небольшой холодок, но в целом ощущения точно такие же, как и после обычного эликсира. «Погнали!» Уже через секунду с выпада врываюсь в толпу монстров, убивая двоих, выжившие с удивлением смотрят на нежданного гостя и вдруг начинают вопить, как оголтелые, выставляя когти для атаки. «Ага, так я вам и позволил!» Стремительный ротчерк моментально раскраивает с десяток черепушек, а я получаю 35 уровень. Довольный столь эффективной стычкой прячу более-менее целые тела в инвентарь и тут же мчусь к следующей группе. Со второй пачкой противников поступаю точно так же, как с предыдущей, и на мою удачу срабатывает смертельный танец. Не замедляя хода, бегу вперёд, кружась с глефой как волчок. Поначалу были опасения, что может стошнить, но организм дракона рождённого Кобальда оказался куда выносливее. Во время следующей атаки сработал громовержец, который лишь упростил задачу по убиению монстров. Раз за разом, повторяя одни и те же простые действия, я избавлялся от демонов, получая уровни и золото, пока запасы маны и зелий с ней не закончились. Прошло всего полчаса с момента начала зачистки этажа, а я уже был с ног до головы покрыт кровью. Хорошо, хоть додумался взять из дома побольше воды и смены одежды. Нужно не забыть перед выходом привести себя в порядок. Перед тем, как продолжить мясорубку а мастров оставалось ещё предостаточно, я закупил ещё зелий. Одно выпил сразу, пока мана восстанавливалась, одним глазком взглянул на уровень. Уровень 38. Опыт – 8526, из 82 130, 10%. Очки здоровья – 3748, из 3748. Очки маны – 2460, из 2460. «Отчешуять! Такими темпами я смогу...» Я уже успел обрадоваться, но вдруг на меня словно вылили ведро ледяной воды. Если двукратная разница в уровнях уже исчезла, то разблокировки множителей опыта можно больше не ждать. Мне захотелось поскорее подтвердить гипотезу. «Вот сейчас и узнаем, так ли это». Думал я, глядя на группу бродящих последователей праматери. «На полной скорости забегаю в стан врага и без промедления рассекаю тела полдюжины тварей». Уровень навыка повышен, способность стремительный ровчерк, четвертый уровень, стала и стремительный ровчерк, пятый уровень. В одолели истинного последователя праматери, получено 1479 очков опыта, получено 290 золотых, 74 серебряных и 8 медных монет. сообщение посыпались рекой, но, как и ожидалось, предположение было верным. И в самом деле множитель заблокирована. Система будто сообщает, что нет смысла соваться в высокоуровневые врата ради опыта. Ради этой цели можно без всяких потерь зачищать A или даже B-ранговые подземелья. Открыв инвентарь, взглянул на строку с монетами. Монета. 54 510 золотых, 72 серебряных, 42 метных. С другой стороны, причина всё-таки есть. Причём ощутимая, измеряется она в золоте. Как бы я иначе получил столько монет на своём уровне? «Определённый риск того стоил». Покончив с оценкой ситуации, возвращаясь к первоначальной задаче, я и так уже больше двух часов бегаю по подземелью, и чем дольше задержусь внутри, тем больше переполох поднимут снаружи. Следующий час небольшим, позабыв об усталости, я только и делал, что носился по четвёртому ярусу, очищая его от демонов. Время от времени встречались особые монстры с серебряными или золотыми рамками рядом с именами, но и у этих сил было не особо много. Как бы ни старался понять, почему так легко справляюсь со столь высокоуровневыми существами, так и не смог отыскать единственно верный ответ. Благодаря мощным навыкам экипировки или же своей расе, к концу кровавого похода я преодолел планку в 40 уровней. Даже без всяких усилений системы результаты оказались выше всяких ожиданий. Уровень 42. Опыт. 12952. Из 91900. 14%. Я с дурацкой улыбкой пялился на цифры. «Вылазка уже с лихвой себя окупила. Пятнадцать уровней в один присест. Не знаю, могу ли теперь потягаться с подполковником Громовой, но то, что бык мне больше не соперник, однозначно». Пока рассматривал окно статуса, неспешно шагал в сторону босса. Туда, где вместе с гильдией Торрес сражались с праматерью. На подходе к логову праматери издалека заметил похожую фигуру гусеницы-переростка. Надписи над её головой не наблюдалось, потому было сложно понять, жива ли она или нет. Когда оказался поблизости, смог внимательно осмотреть существо, но так и не заметил никакой активности. Ко всему прочему, чудище выглядело иссохшим, словно лимон, пролежавший пару лет в холодильнике. Я обошёл гусеницу со всех сторон и, наконец, отыскал зацепку. Вдоль всего тела шёл огромный разрез, обнажая внутренности монстра. Вот только внутри ничего не оказалось. Осталась только пустая оболочка. Это похоже на кокон, будто она сбросила скорлупу».